У Панфилова дома за воротами на скамейке сидели три девушки и грызли орехи. Около них, облокотясь на колено, помещался митрофан и заглядывал им в лица. Завидя подходящую Акулину, он тотчас же вскочил со скамейки и, сняв карту, сказал, — Участие место! Присядьте, пожалуйста, не будьте спесивы. Акулина села. Орешками позабавиться, не желаете ли? Прошу покорно. Митрофан достал из кармана сибирки тюрюк с орехами и подал ей его. Она взяла. Эка счастье, господи! Акулина Павловна моим гостинцем не побрезговала! Как вам мне стыдно насмешки-то творить! Вы вот что лучше скажите! Проговорила Акулина и закусила нижнюю губу, стараясь не улыбнуться. Господи! «Какие серьезные! Акулина Павловна, осчастливки взглядом, подарите улыбкой!» Митрофан отошел несколько шагов и стал смотреть на нее в кулак, изображая им зрительную трубу. Акулина не выдержала и засмеялась. В свою очередь захохотал и Митрофан. «Ну, нам только этого и нужно», — проговорил он. «Теперь нас хоть три дня хлебом не корми, так мы и то сыты будем». — А ведь в самом деле веселый парень, да хороший, кажется, — подумалось Акулине. Весь этот вечер Митрофан провел с девушками, играл на гармонии, пел песни и даже плясал, показывая, как одна актерка танцевала в театре. Часов в одиннадцать он проводил Акулину домой и, остановясь у ворот, спросил. — Придете опять к Панфиловым-то? — Не знаю, — отвечала Акулина, потупившись, — и потом, подняв на него глаза, спросила, — А вы не будете через забор смотреть? — Не буду. — Ну, так приду, — прошептала она, улыбнулась, и перед самым его носом захлопнула калитку. Тетка Мария уже ложилась спать, когда явилась домой Акулина. — А вот вас и знай, девушка-то, — сказала она. — Сначала и хулил это человека и то, и сё, — А теперь смотри-ка, до которых порт просидела. Уж ежели б не люб был человек, так небось тотчас бы домой-то прибежала. Я с Панфиловыми сидела. Панфилова не отпускали. Да я разве что говорю, я даже рада. Парень хороший. Кажись, присватывается он к тебе, так я руками и ногами перекрещусь. Ой, у вас только и на уме, что свадьба. Ну так и что ж, это и хорошо». «На него, матка, все наши невесты зубы точат. И человек хороший!» Тетка Марья повернулась к стене и кончала творить молитву. В эту ночь Акулине снился Митрофан. Прошло недели две. В это время Акулина несколько раз ходила к Панфиловым и сидела за воротами. И каждый раз там бывал Митрофан и, видимо, оказывал ей во всем предпочтение перед другими девицами. Чаще, чем к другим, обращался к ней с вопросами, садился всегда с нею рядом, ежели пел песню про красную девицу, то уж, наверное, вставлял туда имя Акулина, а когда являлся с гостинцами, то отдавал тюрюк именно ей и при этом приговаривал «Крали, писаная, с почтением в руки!» Акулина видела все это, и это ей нравилось». Как-то раз Акулина проговорилась при Митрофане, что ей нужно сундук покупать. Митрофан тотчас же решился сделать и подарить ей сундук. И действительно, наутро принялся за работу, а вечером, когда она сидела у открытого окна и шила, он подошел к ней и сказал. — Вы, Акулин Павловна, сундук-то этот самый не покупайте, потому я его вам делаю, и завтра он уже будет готов. — Это еще зачем? — Так я от вас и взяла. Что за глупости? Зачем это? — Как зачем? Приданное копить. — Не нужно мне приданное. Я не хочу замуж. — Это завсегда так девушки говорят. Порядок известный. На другой день Митрофан сказал, что сундук готов. — Принимайте, — добавил он. — Сейчас притащу. — С чего это вы взяли? Ведь я сказала, что не возьму. — Ну куда же теперь с ним денусь-то? Продайте. — Ну уж эта старуха надвое сказала, потому я его не с теми мыслями делал, не на продажу. — Так не возьмете? — Ей-богу, не возьму. Акулина перекрестилась. — Ну, так значит, вышло-дышло. — Шабаш, — сказал Митрофан, почесывая затылок, отправился в дом и, вытащив оттуда сундук, начал его рубить перед окном Акулины, приговаривая. — Пропоняй. Подай прахом, коли в милые руки не попал. Случай этот, говоря возвышенным слогом, разжег оба сердца. А ведь он крепко любит меня, думалось о Кулине, и она стала искать случая чаще видеться с ним. Митрофан, раззадориваемый неудачей или неприступностью, как он выражался, Усугубил свое ухаживание до того, что соседки окончательно решили, что после Петрова к Акулине быть замужем за Митрофаном. Однажды вечером Акулина была у себя на дворе и стирала у забора белье. — Акулин Павловна! — раздалось над ней. Она подняла голову и увидала Митрофана, перевесившегося через забор. Она не смутилась. — Господи! Что за безобразие? Опять? — Хорошо же вы свое обещание соблюдаете, что через забор лазать не будете, — сказала она. — По-настоящему за это вас мокрым бельем бы следовало. — А что ж, ударьте. От милых ручек еще приятнее будет. Она улыбнулась. — Не стоит мараться-то только. А я вот лучше к Панфиловым перестану ходить. Слезайте прочь, коли не хотите, чтоб я работу бросила. — Не слезу, потому я по делу. — По самому, что ни на есть нужнейшему. — Знаем мы. Опять глупости какие-нибудь? Слезайте, а то неравно кто увидит, и на меня мораль понапрасну может пойти. Митрофан вздохнул. — Ах, Акулина Павловна, не тот вы про меня сюжет в своих мыслях имеете, ей-богу. Я человек простыня, а вы под меня все с подвохом. — Больно же вам так обо мне думать. Совсем напротив не туда попали. — Бог знает, вы вот как-то говорили, что все мужья больше насчет драки и норовят как бы издевку над женой сделать. А почем знать? Может, есть такие люди, которые не только что вас пальцем не тронут, а в божницу во вас поставили, да и молились бы на вас? Акулина слегка покраснела и потупилась. Митрофан продолжал. — Это верно, есть такие. Это вернее смерти. — Один, и теперьечь вот перед вами на заборе висит. — Акулина Павловна, выходите за меня замуж! — брякнул он вдруг. Акулина зарделась еще больше, молчала и перебирала пестрединный передник. — А уж как бы зажили-то, как бы я любил-то вас! Скажите только одно слово, да или нет. Ежели нет, так брошу все и уйду опять на верфь работать а мать пусть сестра замужняя берет. Акулина все-таки молчала. Митрофан приставал. Господи, да неужто трудно сказать «да»? Завтра я бы сватов заслал. — Подумать нужно, — проговорила наконец Акулина. — Подумать? Думают только индийские петухи, а не ангельские девушки. Что же делать? А все-таки нужно подумать. На ресницах ее блеснули слезы. — И когда же ответом-то порадуете? — В воскресенье. Приходите в воскресенье на кладбище к обедне, прошептала она и начала его упрашивать, чтобы он слез с забора. — Три дня, значит, мучиться надо, — сказал Митрофан и, вздохнув, спустился с забора. Оставшись одна, Кулина заплакала. Но слезы эти были не слезы горести, не слезы радости. Это были какие-то особенные слезы. За ужином Акулина хотя и сидела, но до еды не дотрагивалась. — А не может, сэр, спросила тетка Марья. — Нет, так что-то, голова что-то болит. — А все ж таки без еды это невозможно. Позобли чего-нибудь. Там на погребе просто есть, ее поклюй. «Нет, не хочется. Сглазил кто-нибудь тебя, вот что? Вон, к Панфиламу-то все бегаешь, а те девочки шустрые. Господи, да что же это вы все несообразное какое-то говорите?» Сердцем проговорила Акулина, выскочила из-за стола и начала ложиться спать. Через несколько времени к ней подошла тетка Марья и сказала. «А ты бы натерлась бы чем, или Богоявленской водице испела, что ли?» — Не нужно. Встав пройдет, — отвечала Акулина и отвернулась к стене. — Ой, дивное дело. Все девка была здорова, и вдруг что-то стряслось, — разводила руками тетка мария и также отправилась спать. Акулине не спалось. Она ворочалась сбоку на бок и все думала о Митрофане. Она любила его и вместе с тем боялась выходить за него замуж. То представлялся он ей красивым, ласкающим ее парнем, и хорошо было ей в эти минуты, то увиделся он ей пьяным, растрепанным, со спустившимися на лоб волосами и собирающимся ее бить. Она вздрагивала и решалась отказать ему, но изображение улыбающегося статного митрофана снова восставало перед ней. Уничтожение сундука она истолковывала то в дурную, то в хорошую сторону. То казалось ей, что он изрубил сундук из любви к ней, то из буйства и истроптивости. — Господи, помоги мне решить! — молилась она, и вдруг, оставя молитву, начинала гадать, сводя друг к другу указательные пальцы рук или считала бахрому платка, загадывая, что если чет, то да, а если нечет, то нет. Выходила, то да, то нет. — Если завтра поутру первой встали пойдет черная корова, то откажусь. Ежели другой мастер, то выйду за него. Решила она и начала принуждать себя заснуть, для чего читала молитвы, считала про себя до тысячи, но заснуть ей все-таки не удавалось. Митрофан, как живой, был у нее перед глазами. «Если я за него не выйду, он женится на другой, и что тогда?» При этой мысли ревность сжимала ее сердце. Пропели первые петухи, пропели вторые, закудахтали куры, а Акулине всё еще не спалось. Только к утру она заснула, и, проснувшись, была совершенно как больная. Затрубил пастух, Акулина выбежала за ворота, Первую в стаде шла красная корова. У Акулины отлегло от сердца. «Скажу ему да!» — решила она и даже повеселела, но ненадолго. Надо же было так случиться, что вечером прибежала к ним с плачем и воем растрепанная и избитая какая-то Савельиха и стала просить их жильца-солдата идти с ней вязать пьяного мужа. Сердце Акулины, как говорится, упало. «Господи, а что, ежели со мной тоже будет? Что, ежели я так же буду мучиться?» Задавала она себе вопросы и задумала отказать Митрофану, но в субботу снова передумала и решила просить его подождать еще месяца три-четыре. «По крайности, я пригляжусь к нему и побольше его узнаю», — успокаивала она себя. Настало воскресенье. Акулина посмотрела на себя в зеркало и увидала, что за эти три дня она похудела. Одевшись в праздничное платье, покрывшись кокетливо платочком и надев нитяные серенькие перчатки, она отправилась в церковь на кладбище. Тетка Марья осталась дома. Когда Акулина подошла к ограде, у ограды стоял митрофан Когда она поравнялась с ним, он поклонился ей и сказал, — Ну, — — Чем-то порадуете? Я нарочно к Панфиловым-то не ходил. — После, после. Ступайте в шестой разряд в поле и ждите меня там у часовни. Я постою немножко в церкви и приду к вам. — Ладно, потолкуем. Только что-то вы сделаете. Или бархатом по сердцу погладите, или обухом по лбу ударите. — Вздохнув, проговорил он и, доведя ее до церкви, отправился в шестой разряд. Акулина недолго стояла в церкви, сердце у ней билось, руки тряслись, и она не могла молиться, а как-то бессмысленно рассматривала рисунок ситцевого платья и головной платок с изображением пожарной команды, надетые на какой-то бабе, стоящей впереди нее. Достояв с четверть часа, Акулина перекрестилась три раза, поклонилась в землю и, вышедшая из церкви, направилась на место свидания. Митрофан еще и издали увидал её, когда она только что показалась на мостках. Заметив, что она пристально смотрит на него, он начал как-то горцевать перед ней, ежели можно так выразиться, хвастаться своей силой, мощностью и молодечеством увидав в в землю деревянную тумбу он выкачил ее и отбросил в сторону потом поднял валяющийся кирпич и высоко высоко кинул его вверх смотри дескать что я за парень есть говорят что подобным же образом хвастаясь прыжками и силой лев старается обратить на себя внимание львицы тигр тигрицы а фазан прельщает самку эволюциями и красотою своих перьев акулина подошла к митрофану он сложил руки на груди и спросил ну что радоваться или печалиться пойдемте они пошли дорога шла в поле поросшая кустарником незаметным образом они вышли из калитки и молча шли уже по полю акулина начала первая митрофан данилович я вас христом богом умоляю «Подождите еще месяца три-четыре. Я не могу сейчас вам сказать ни да, ни нет». Митрофан потряс головой. «Эх, значит, конец нашему брату», — сказал он. «Да не что, я отказываю. Подождите, малость. Ну, что такое три месяца? А я, по крайности, пригляделась бы к вам». «Да что приглядываться-то? Приглядывайтесь весь тут!» «Не то». Не в том дело, голубчик, очень уж мне не хочется с девической этой жизнь расставаться. Теперь я вольная птица, куда хочу, туда лечу. Никто меня пальцем не смеет тронуть, никто мне приказать и запретить ничего не может. А там, как знать, что будет, тогда уж я мужняя жена. Да ежели я, да с места не сойти, лопни мои глаза, сейчас умереть, — послышались Митрофановы клятвы. Акулина, испугавшись, схватила его за рукав. — Господи, да что это вы себе клянете? А вдруг как бог накажет? — проговорила она и начала упрашивать, чтобы он подождал решительного ответа три-четыре месяца. Они подошли к широкому и густому кусту ивы. — Сядемте хоть что ли? Посидите со мной со злосчастным мридком. Он вынул из кармана носовой платок и, разослав на траве под кустом, сказал... «Садитесь, хоть часок с вами наедине побыть!» Акулина села. Митрофан поместился с нею рядом. «Так, значит, Акулина Павловна, шабаш! Значит, ждать нужно, терзаться!» — заговорил он. «Значит, нашему брату теперь наверь в корабельную, опять в работники! А ведь я думал, что вы меня любите!» Он замолчал, снял с головы картуз и начал мять его в руках. Сердце Акулины забилось, закружилась голова и почему-то подступали к горлу слезы. В таком положении пробыли они с минуту, но вдруг Акулина бросилась к нему на шею, обхватила его руками и с шепотом «Люблю, люблю, голубчик, люблю, сокол мой ясный, голубь мой сизый!» Начала его целовать. Митрофан также сжал ее в объятиях. В траве весело трещали кузнечики, Пригретые солнцем, в кустах пел зяблик, Порхали бабочки, обгоняя друг друга. Митрофану и Акулине так было хорошо, Так же было радостно. На другой день вечером в обычную пору Митрофан подошел к окну Акулины и, предварительно уверившись, что в комнате никого, кроме нее, нет, сказал. — Ну что ж, Акулина, порадуй ответом. Когда же сватов-то засылать? — Голубчик, погоди. Ну что тебе? Успеем еще. Дай мне к тебе приглядеться, а пока поживем так, — упрашивала она его. — Да ведь так-то, говорят, грех жить. — Грех. А не грех будет... Ежели я за тебя замуж выйду, да потом всю свою жизнь проклинать буду. Это еще грешнее. странно это какая. Другие девки норовят как бы скорее замуж выйти, а ты все подожди да подожди. Уж такая и уродилась особенная. Ну так приходи к Панфиловым. Не пойду я к Панфиловым. У нас, слава богу, своя скамейка за воротами есть. Пойди, садись, а я сейчас выйду». Митрофан отошел от окна. — Тетенька, я за вороты выйду, с Митрофаном Даниловичем посидеть, — сказала Акулина, покрываясь платочком. Тетка Марья улыбнулась. — Ступай, голубка, ступай, я рада, что ты с ним поладила, парень хороший. — Ну уж, пошли, у вас только и на уме, что свадьба, — огрызнулась Акулина, вышла за вороты и просидела там с Митрофаном весь вечер. С этого дня их каждый вечер можно было видеть вместе за воротами, по праздникам в церкви и гуляющими по кладбищу. Все это дало повод, разумеется, к толкам и сплетням соседей. Сплетничали невесты, потерявшие выгодного жениха, сплетничали матери, старающиеся выдать замуж дочек. Некий Охтинский пьянчушка михейка хвастался даже, что его подкупали вымазать ворота Акулинина дома дегтем, чтобы этим опозорить Акулину. Но он, Михейко, не соглашался это сделать меньше, чем за красненькую бумажку. Об этом приятели донесли Митрофану. «Ох, он мерзовец Ну, нужно сделать так, чтобы он и за красненькую не согласился», — сказал Митрофан. «Ужжу я его подлеца!» И через день Михейку видели уже с подбитым носом, с подвязанной скулой и синяками под глазами. Прошло лето, и наступила осень. С деревьев падал желтый лист, понеслись журавли в далекие теплые края. Митрофан каждую неделю спрашивал у Акулины, когда же свадьба, и всякий раз получал ответ. «Подожди, куда торопиться?» — Да ведь ты же сама сказала, что только три месяца ждать. — Ну, подожди еще немного, голубчик, — упрашивала его Акулина. — Жди, жди. А где же мы зимой-то видеться будем? Да к тому же вдруг, ежели ребенок... Дело было вечером, в августе. Было темно. Она зажала ему рукой рот и сказала. — Молчи насчет ребенка, молчи. А свадьбу? Ну, подожди еще... Ежели бы не было темно, то Митрофан увидел бы, как покраснела Акулина при слове «ребенок». Спустя дня два она объявила ему, что беременна. Митрофана это обрадовало «Ну так что же, веселым перком да и за свадебку!» — сказал он, целуя ее, и получил в ответ опять «погоди». «Ну что за радость с на себя взводить?» Что за радость, чтобы каждая дрянь над тобой насмехалась? Ангел мой, краля моя, перевенчаемся поскорее, — упрашивал ее Митрофан. Уж кажется, знаешь, что теперь какой я человек есть. Завтра решим. Завтра воскресенье. Приходи на кладбище, там и покончим, — сказала она, поцеловала его и стремгла вбросилась через калитку на двор. В воскресенье после обедни на кладбище в шестом разряде происходила следующая сцена. — Поклянись, что меня ни пить не будешь, ни буянить, ни издевки творить, — говорила Митрофану Акулина. — Наложи соклятие. — ох ты, Господи, да вот лопни мои глаза, умереть на этом месте! Митрофан снял шапку и перекрестился на крест церкви. — Голубчик, ты не сердись на меня за это! — — Что же делать? Я не такая ведь, как другие. Я со созмоледства толчка не видала, ругани, не говоря уж о побоях. Жила всю жизнь, как птица вольная. Сама себе была госпожа, куда хотела, туда шла, что хотела, то и делала. Она улыбнулась, поцеловала Митрофана и продолжала. — А ежели ты меня обманешь и бить будешь или ругать, тогда прощай. Убегу, куда глаза глядят, и нигде ты меня не сыщешь. — Да будет тебе, будет, ведь уж положил за рог. Ты лучше скажи, когда сватов-то засылать? — допытывался Митрофан. — Когда знаешь. Засылай хоть завтра. — Ну вот за это люблю девку! — крикнул Митрофан и в радости кинул в воздух свою шапку. Веселая возвратилась Акулина домой и объявила тетке марии что к ней, то есть к Акулине, посватался Митрофан и на днях зашлет сватов. Тетка Марья так обрадовалась, что даже прослезилась и бросилась целовать племянницу. Через две недели в воскресенье была свадьба Акулина и Митрофана. Гости перепились некоторые поколотили своих жен и еще в понедельник вечером похмелялись по трактирам и кабакам, справляя узенькое воскресенье. Перед венцом Акулина вывела тетку на двор, так как в комнатах были гости, и объявила ей, что она беременна. Тетка так и отшатнулась. — Кто же он? Кто, мерзавец? Да что ж ты раньше-то мне не сказала? Я бы ему все глаза выдрала. — А я бы не дала, потому что это был Митрофан. — Ну-ка, кто сильнее? — сказала Акулина. Она протянула кулаки, улыбнулась и стала целовать тетку Марью. Сыграв свадьбу, молодые зажили припеваючи. Работы у Митрофана было много. Акулина по-прежнему продолжала торговать молоком и торговала хорошо. Были у ней, правда, и легкие облачка печали, но вследствие стычек со свекровью. На стычки с нею Акулина мало обращала внимания. Муж к ней был ласков, предупредителен, не пил безобразно, не буянил и даже не замахивался на нее акулина была довольна им на шестом месяце после свадьбы у них родился сын это на некоторое время дало повод к сплетням но сплетни эти вскоре прекратились так как более благоразумные женщины решили что грех прикрыт а следовательно и толковать тут нечего ребенка окестили и назвали митрофаном Митрофан-отец был так рад рождению сына, что на крестинах плясал в присядку. Жизнь потекла опять по-старому. Акулина кормила ребенка, на день сдавала его на руки свекрови и отправлялась в город с молоком. Однажды, это было после рождения сына, Митрофан получил большой заказ на рамы для новостроящегося какого-то дома. Запивая с подрядчиком в трактире литки, он напился и явился домой сильно пьяный. Акулина так и всплеснула руками, увидав его в таком положении. Войдя в дом и не снимая ни шубы, ни шапки, он остановился в дверях. — Что, глядишь Али не узнала? — проговорил он коснеющим языком и, вперяя в Акулину, мутные посоловевшие глаза — та молчала митрофан сел к столу вынул из кармана шароваров задаточные деньги и начал их раскладывать по столу хвастаясь ими алкулин павловна подойдите к нам за да поцелуйте нас а мы вам за это наплатиться подарим акулина молчала митрофан возвысил голос и продолжал «А что ж не идешь-то? Они ступня-то золотая, что ли?» В начинающийся спор вмешалась мать Митрофана. «Что ж, дура!» — сказала она. разрешись словечком словечкам-то! Язык-то ведь не прилип!» «Оставьте, маменька! Плюньте на нее!» — ставил Митрофан. «Это у них завсегда с жиру так бывает!» — Уж, коли пьян будто, так человека и проголубить нельзя. — Дурак! — отчеканила Акулина, плюнула и ушла в другую комнату, хлопнув за собой дверью. — Рысь показывает. Ну да пущай, прочеванится, — мигая на дверь сказал Митрофан. Мать начала его разжигать. — Нет, не прочеванится, не таковская баба. — говорила она. — Это идол какой-то. А все от чего? От того, что не учишь, поблажку даешь. Не стоит она и подарка-то, что ты ей сулил, потому сама никому ни на грош не дарит. Дави прибежала из города, сейчас тетке Марье фунт кофе. А мне за то, что я с ейным ребенком нянчусь, хоть бы плюнула когда. — Ну, уж это не ваше дело. — Нет, не мое. Не мое, а твое. — твое потому и учить надо. Вот от того-то она и плюет на тебя. Да еще погоди, и кавер золотворит. Да и стоит. Потому какой же ты муж, коли жене к себе подойти приказать не можешь? Не муж ты, а полена Кто? Я полено? Нет, врешь, врешь. Возвысил Митрофан голос и стукнул по столу кулаком. Из кармана появилась осьмушка водки. Митрофан выпил ее из горлышка залпом и спустя пять минут крикнул. — Акулина, поди сюда! Отклика не было. Он повторил то же самое. — Иди же сюда, стервы, коль тебе говорят! Заорал он во все горло и, шатаясь, направился в комнату, где была Акулина. Послышалась брань. Пронзительный крик, удар по щеке, и что-то тяжелое рухнуло на пол. — Дурак, дурак, ведь ты ж ее испортишь, баба ребенка кормит, — завопила опомнившаяся Митрофанова мать, но было уже поздно. Акулина получила первые побои. на утро как только Митрофан опомнился, первым его делом было просить у жены прощения. Он обнимал ее, целовал, но она отталкивала его и молчала. — Епитимию какую хочешь на себя наложу, при попе за рог дам, капли вина в рот не брать, — говорил он, но тщетно. Акулина не отвечала ни слова. Два дня она тосковала, не пила, не ела, не ходила в город, не могла даже кормить ребенка грудью и то и дело плакала. На третий день поутру она подошла к нему и сказала — Митрофан Данилович, коли ты меня хоть крошечку любишь и хочешь, чтобы я жива была, отдай мне ребенка и отпусти меня жить к тетеньке Марье. Муж выпучил глаза. — ты есть как это я должен понимать? — Очень просто. Не хочу я жить с тобой, а хочу жить по-прежнему с теткой. — Да... «Ни за что на свете!» — заговорил муж и даже заплакал. Весь день он ее упрашивал успокоиться и остаться. В ответ Акулина не проронила ни одного словечка, а на следующее утро опять повторила свою просьбу отпустить ее к тетке. Митрофан начинал сердиться. «Нет, этого не в жизни будет». — Ты что хочешь, чтоб надо мной последний мальчишка смеялся? Да меня вся охта засмеет. Ишь, дурь какая в голову запала! Где это видано? Или уж земля-то иначе вертеться стала? — Не бывать-то этому! Закончил он и в волнении стал ходить по комнате. — Это конец твоих речей будет. Последнее слово? — спросила Акулина. — Последнее, — отвечал он. — Ну... «Жалко!» — чуть слышно промолвила она, склонила на бок голову и, зарыдав, вышла из комнаты. К вечеру Акулина пропала. Ее начали искать. Митрофан в слезах бегал по соседям и спрашивал у них об ней. С ревом бегала и тетка Мария, слезилась и свекровь. У всех переспросили, обыскали все закоулки в доме и, наконец, вспомнили о сеновале. Митрофан перекрестился, полез на сеновал и остолбенел от ужаса в углу на вереввке привязанной к балке висела уже с почерневшим лицом макулина.